Глава д е в я т а Тайра. Мимо по лестнице прошли белка с Викой, и Тайра отпрянула к стене. Девушки покосились на нее, но не стали подкалывать, как часто делали остальные. Тайра боялась этой парочки. Духи Арикинеры редко когда говорили что-то прямо, обычно обходясь намеками, так что «еще пойди пойми», но тут они были единодушны. Белка однозначно была Аптаах д я х т а р Сильной ведьмой, которую охраняли такие демоны, которые орекенеров тайры разотрут в прах и развеют по ветру походя, даже не утруждаясь. Стоять на пути этой девушки было опаснее, чем преграждать тропинку медведю. С Викой же было еще жутче. Тут духи тайры молчали, боясь вымолвить хоть слово, а ощущения, наоборот, просто кричали «берегись». Бывают люди слабые, с которыми можно не считаться. Бывают сильные, которых нужно опасаться и стараться держать либо в друзьях, либо как можно дальше. Белка, например, была очень сильной, а бывают люди бездна. Та, что безлика, безучастна и равнодушна, да только и поглотит и даже не заметит. Не потому что злая, как катящаяся на берег высокая волна не заметит муравья, как наступающая зима не посмотрит на замерзающий росток. Тайра подождала, пока страшная парочка поднимется на свой этаж, и только тогда побежала вниз. До отбоя нужно было найти в парке нужные травы и веточки. Многие тут считали ее чокнутой, ибо Тайра никогда не скрывала, что думает. Знахарка не должна хитрить и вилять. У нее путь прямой и честный. Если будет врать, двуличничать, то потеряет поддержку духов и всю силу. Так ей старая бабка говорила, которой Тайру отвели, как только поняли, что она не такая, как все. Многие в этой новой школе над ней посмеивались. Многие, но не все. Недавно Алла подошла и спросила про «ымы» талисман-запутку на запястье. «Какая интересная штука. Сама плела?» Она без спросу коснулась запутки так быстро, что Тайра даже руку отдернуть не успела. Однако «ымы» ее принял, не воспротивился. Тайра даже удивилась. Алла была с двойным дном. С виду простая, открытая, слабая. а Внутри стальной стержень, а хватка и реакция, как у куницы. Вроде пушистенькая и ласковая, а когда бычу увидит, так вцепится намертво. Так и тут Тайра сразу поняла — Алла хочет такой же. Будет кружить вокруг д да о около, пока своего не добьется. И главное, оно ей действительно надо — Объяснить словами это было невозможно, но Тайра сразу ощутила, какой талисман-защитник надо сплести, чтобы он действительно спас девушку, когда придет время. «Конечно. Хочешь, и тебе сделаю», — улыбнулась она. «Ой, спасибо». Алла захлопала ресницами так, словно Тайра была парнем, и на нее это хоть как-то должно было подействовать. Пришлось добавить. «В подарок. Просто так. Мне приятно их делать. Я немного д р у г о й сплету. Под твои глаза». пояснила Тайра. Теперь нужно было успеть найти нужные материалы. Интуиции и духи, как всегда, подсказывали, что подобрать под характер этого человека. Кому-то требовалось перо птицы, кому-то камышек вплести какой особый, а ли, помимо полосок кожи, которые всегда Тайра таскала с собой, нужна была кора дуба, жилые стебли выскочек и волчьи ягода. Ужасные ядовитые сочетания, да только тот яд не для хозяйки браслета-талисмана. а для обидчика. Выскочки ягоду Тайра уже видела в парке возле школы во время прогулок, привычно отмечая для себя травы и деревья. Так что сейчас нужно было просто успеть собрать всё это до отбоя. Луна сегодня была правильной, и лучше было не медлить. Кто его знает, какой она завтра себя явит. Тут всё сюрпризами. В день, когда она садилась в автобус, чтобы ехать в Даксфорд, было полнолуние. Тайра это всегда отслеживала, чтобы знать, когда и какие травы собирать. «Теперь прошла без малого неделя, а тут снова полная, как блин, луна. Разве бывает такое? Разве луна не одна для Чулыма, Москвы и Даксфорда? А рассказать-то кому? Кто поверит чокнутой? Столько учеников, а н и одного друга». Тайра вообще терялась от такого количества новых ровесников вокруг. В их школе всего-то была дюжина ребят на все классы, от первого до девятого. В десятый и не шёл никто, ей повезло, она пела в группе, куда их собрал местный богатей-бизнесмен. Сначала они рекламировали его мёд, а потом обрели популярность, и концерты начали приносить доход не меньший, чем от торговли. Тайра была самой младшей, зато самой звонкой. Все говорили, что у её голоса какая-то особая завораживающая магия А она-то сама знала. Дело было в талисмане, который сплела ей на прощание умирающая наставница. Каково же было удивление, когда т а й р е внезапно прилетело приглашение в 10-й класс школы. Да какой, московской? С оплатой билетов, проживания и питания. т а й р у вся деревня собирала и провожала. Мать плакала от счастья. Дочка-то в какие люди выбилась. Тут, однако, все оказалось не так, как она ожидала. Так много людей, и все злые, и несчастные, и дети, и взрослые. Только каждый по-своему. Талисманов не наплетёшься на такое количество горя. На улице уже темнело, и Тайра поспешила в парк. Если бы она не смотрела внимательно на каждую травку, то и не заметила бы чёрные туфли, торчащие из-под кустов сирени. Она остановилась в нерешительности, но потом всё-таки осторожно подошла ближе. К туфлям прилагались ноги в тёмных колготках. Тайра о б е ж а л а куст с другой стороны и увидела Микаэлу. Девушка лежала без сознания. Лицо было измазано в крови толстыми струйками сочащейся из носа. Первой мыслью Тайры было сожаление, что ей она амулет-защитник сплести не успела. Он бы уберег. Второй, что нужно бежать за взрослыми. Все только и говорили об эпидемии. Тайра живо представила, что будет дальше. Охрана уволочет Микаэлу в таинственный лазарет, из которого еще никто не возвращался, а черные туфли слетят с этих беспомощных ног и останутся лежать под кустом. Никто за ними больше никогда не вернется. Ни врачи, ни сама девушка. Тайра подошла ближе и потрогала лоб Микаэлы. Жар действительно был такой, какой бывает только при сильной заразе. Вот только Тайра не чувствовала, какой именно — Обычно, когда человек болел, ей всегда было понятно, почему. Не всегда знахарка могла справиться, но всегда ощущала, в чем дело. Где нарушена в теле гармония, или что за вредные духи, которых медицина называла вирусами и микробами, проникли в ослабленное тело. А сейчас ничего, пустота. Словно организм Микаэлы сражался сам с собой. Чем тут поможешь? Но и оставить вот так лежать тоже нельзя. Позовешь одноклассников, так они и сами испугаются эпидемии, и Тайру саму чумной объявят. И так паника поднялась, когда Колю увезли, а теперь еще хуже станет. Делать было нечего. Пришлось бежать к домику охраны рассказывать о девушке без сознания. Тайре было интересно, наденут ли маски те, кто с носилками придут за якобы заразной ученицей. Не надели. «Рассказывайте потом про эпидемию, ага». Туфли действительно так и остались сиротливо лежать на земле. У Тайры на глазах навернулись слезы. Она не выдержала, подбежала, схватила их и догнала носилки. «Вот, вы забыли». «Да-да, спасибо», — равнодушно ответил человек в медицинском халате и небрежно кинул туфли на носилки рядом с телом. Тайра обругала себя. «Как можно о живом человеке думать, как о мертвом теле? Однако ощущение было именно такое, словно она прощается навсегда». Бездушные белые тени унесли Микаэлу, а т а й р а всё стояла и вытирала слёзы.